а Бог Христос внимал его молитвам и делал так, чтобы огонь не имел силы сжения. «Как он потягивался!» — рассмеялся сынок. Ему понравилось, как Андрей Васильевич изобразил подтягивание стратилата. «Ой, хорошо, мягко, ой, я сейчас усну!» — с удовольствием еще раз показал князь Андрей. Какая теплая постеля, как мило после ратных трудов отдохнуть на этом ложе. Ванюша пуще прежнего развеселился, расхохотался. Вот детеныш милый. Когда жена с младшеньким и дочуркой вуглич-то отбыли, он все к Андрею в постель напрашивался. И чтоб отец ему байки-сказки про свои ратные подвиги рассказывал. Ну хоть ненадолго, батюшка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 Оттого ты у меня такой горяй получился. Он и сам замечал, что другие люди куда спокойнее и терпеливее, чем он. Да разве с собой можно что-то поделать, изменить себя? Чуть что, бывало, он так и лез на Ивана с кулаками, а тот неизменно его поколачивал. Однажды Андрей даже убить хотел брата. Подкрался к нему с шестопером, да Иван и тут учинил расправу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 Ни к причастию не ходит, поклоняется истукану Мамоне, вместе с боярином Гришкой, великокняжьим любимцем, коего и прозвище Мамон. А кого он из Новгорода привез, да в новом Успенье протопопом поставил? Папа Алешку, о котором говорят, что он тайно святой Троицы не признает. Слыхано такое? «Я что-то в первый раз слышу».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 Кажется, не дур Сис, а дыр Сис, потому что дыром молится. А, это ты сейчас придумал, снова усмехнулся Борис. Вовсе не придумал, а припомнил, обиженно ответил Андрей. Не перебивай. Стал быть, эти жиды Шмойлы, много умов помутили в земле Новгородской. Сказывают, даже Марфа Борецкая у них уроки брала. Попутно они и колдовству учили. А про дыр говорили так: кто от Христа и святые Троицы отречется, а в дыры уверуют, тому из недр земли будет приходить несметное богатство. Священные книги читать не следует, а надо поболее изучать книжество потаенное, запретное, которого многое-много развелось у латины немцев, у фрягов опять же. Вот почему Иван Антиох. Столько фрягов к себе понавес, Да к сыну своему Ивану Ивановичу поставил лекаря Леона, который тоже есть выходец из тех жидов-шмойлов, хотя его и из Венецка города привезли. А Алексей, протопоп нынешний Успенский, сию проклятую науку от Захарии перенял полностью. Вот какого теперь протеерея на Москве чтят. И все, кто вокруг Ивана вертится, давно уже не Христу Господу поклоняются, а бездне дырявой, которая есть ад, где сидит враг рода человеческого». «Батюшка, а как дыром молятся?» — спросил Иван Андреевич. «Очень просто», — в возбуждении от собственного рассказа отвечал его отец. «Вертят в земле дыру и говорят в нее наши же молитвы».